Глава одиннадцатая. Что приумолкли удальцы, или в замок Белуэри опять наведалась беда и гонит смех за двери? Старинная шотландская баллада. Следующий день был воскресенье. Самый тягостный день в холле потому что по окончании заутренни, на которой неизменно присутствовала вся семья, Трудно было сказать, кем из обитателей замка, исключая Рэшли и Мисс Вернон, дьявол скуки овладевал сильнее, чем другими. Пересуды о моих вчерашних мытарствах позабавили на несколько минут сэра Гилдебранда, и он поздравил меня с избавлением от Морпицкой или Хексхемской тюрьмы таким тоном точно речь шла об удачном падении с лошади при попытке перескочить через изгородь. Ты счастливо делался, юноша, Но в другой раз не рискуй понапрасну головой. Помни, любезный, королевская дорога свободна для всех, как для вигов, так и для Тори. Честное слово, сэр, я и не думал никому ее преграждать. Для меня крайне оскорбительно, что все и каждый считают меня причастным к преступлению, которое во мне вызывает глубокое отвращение и, к тому же, нещадно и заслуженно карается законами нашей страны. Ладно, ладно, юноша, что бы там ни было, Я тебя ни о чем не спрашиваю. Никто не обязан сам себя оговаривать. Так оно по правилам игры, если дьявол чего не напутает. Тут мне на помощь пришел Рэшли, но я невольно подумал, что его хитроумные доводы скорее подсказывали сэру бранду чтобы тот сделал вид, будто соглашается с заявлением о моей невиновности, но отнюдь не способствовали полному ее установлению. В вашем собственном доме, дорогой сэр, Вы не станете, конечно, оскорблять чувства своего родного племянника, показывая, что вы не верите его утверждениям. Вы бесспорно имеете право на полное доверие с его стороны, и если бы вы могли чем-нибудь ему помочь в этом необычном деле, он, разумеется, стал бы искать прибежище в вашей доброте. Но кузена Фрэнка отпустили с миром, как невиновного, и никто не вправе подозревать за ним вину». «Я со своей стороны ничуть не сомневаюсь в его непричастности к преступлению, и честь нашей семьи требует, кажется мне, чтобы мы со шпагой в руках и словом, и делом отстаивали его невиновность пред лицом всей страны». «Рэшли», — сказал дядя, пристально глядя на него, «ты тонкое бестие, ты всегда был слишком хитер для меня и слишком хитер для большинства людей». «Смотри, не перехитри самого себя, Геральдика не любит двух голов под одним шлемом, а раз уж мы заговорили о Геральдике, пойду почитаю Гаиллима. Он сообщил это, неудержимо зевая, как богиня в Дунсиаде, и великаны-сыновья один за другим разинули в зевоте рты и разбрелись по замку, стараясь убить время каждый, соответственно своим наклонностям». Перси пошел в кладовую распить с дворецким бочонок мартовского пива, Торнклифф отправился нарезать палок для рогатин, Джон насадить наживку на удочки, Дикон поиграть сам с собой в орлянку, правая рука против левой, а Уилфрид без помехи сосать палец и дремать вплоть до обеда, усыпляя самого себя мурлыканьем. Мисс Свернон удалилась в библиотеку. Мы с Рэшли остались вдвоем. В старом зале, откуда слуги с обычной своей нерасторопностью и суетой умудрились, наконец, убрать остатки нашего обильного завтрака. Пользуясь случаем, я стал укорять кузена за тон, каким он разговаривал с дядей о моем деле. Крайне оскорбительный для меня тон, заявил я, как будто Рэшли старался убедить сэра Гилдебранда, чтобы тот лишь затаил свои подозрения, а не вовсе от них отказался. Что могу я сделать, дорогой друг? возразил Рэшли. «Отец до крайности упрям во всяком своем подозрении, когда оно засядет ему в голову. Что, по справедливости сказать, случается не так-то часто. Я давно убедился, что в таких случаях спорить с ним бесполезно. Лучше промолчать. А раз нельзя вырвать плевелы с корнем, я их подсекаю каждый раз, как они покажутся из земли, пока, наконец, они не отомрут сами собой». Неразумно и бесполезно вступать в спор с человеком такого склада, как сэр Гилдебранд. Он упрямо отклоняет все доводы и верит собственному убеждению так же твердо, как верит добрый католик в римского папу.